ЖЕЛЕЗНЫЙ публик Михалыч надел галстук и впервые пошел на собрание в новую школу. И немного опоздал. Постучал, извинился и под любопытными взглядами смущенно пробрался к последней парте. Пришел в себя, оценил обстановку. Родителей было пятнадцать. И только мамы. Пять мам были в джинсах и коротких маечках. Таких, что пять поясниц были открыты в разной степени. Две-три в значительной. Учительница говорила о подготовке к зиме. Она была спортивной загорелой брюнеткой с ярко-синими глазами. «Ничего себе!» – подумал Михалыч. «Скоро зима!» Нежный голос перечислял мойку окон, утепление и мелкий ремонт. И периодически голос повышался. «И в этом, надеюсь, помогут наши мужчины!» И все мамы оборачивались. «Те, что в маечках, украдкой даже между «надеюсь», оборачивались. Михалыч не выдержал и поднял руку. «А хотите, устроим экскурсию на ускоритель?» Сразу раздалось. «Хотим, хотим!» А учительница сказала. «Для усиления безопасности нужны родители». Михалыч с максимально серьезным лицом согласился. «Пять мам будет достаточно». И не ошибся. После собрания все окружили учительницу с вопросами про детей а некоторые в маечках стали советоваться с Михалычем насчет воспитания в неполной семье. Наутро на работе сказал, семёныч на тебе удивительно грязный халат, ведь только выдали в начале недели. Михалыч, мы тут физикой занимаемся, а не медициной. И что, дырку тебе пимезоны проделали? А почему твой чистый? Где был вчера?» Михалыч объяснил про собрание и экскурсию. «И скажи всем завтра надеть галстуки и чистые халаты». а ты мой возьмешь. А не перебор с галстуками. Нас за чекистов примут. Наступило завтра. В экспериментальном зале Михалыч сообщил детям. Этот зал больше футбольного поля. Стрела прогиба козлового крана 100 метров. Он из алюминия. Таких в мире нигде нет. Будь он из железа, он бы рухнул под собственной тяжестью. А так вот целый работает и ездит. Кран заскрежетал все съежились. И Михалыч... Выкрикнул. А теперь пройдемте на нашу установку. Они прошли. А там уже семёныч сверкал белизной и одеколоном. Добро пожаловать на установку Гиперон. Женя, привет. Привет, семёныч Единственное, возможные синие глаза взмахнули густыми ресницами так, что дунул ветерок. Михалыч ближе был, но ветерок дунул на Семеновича. Михалыч расстроился. Надо же, они знакомы. А семёныч в халате и вовсе обнаглел. Сейчас Михалыч и сотрудники поведут детей в кольцевой зал. А взрослым будут предложены чай и лекции про бозон Хиггса. По умолчанию взрослые – это Женя и все мамы. В кольцевой зал пришли почти все дети, две мамы и учительница. Михалыч прибодрился. Ускоритель – это железный бублик, только большой, полтора километра в окружности и на высоте 2 метра 15 сантиметров от плоскости пола. В нем летают протоны почти со скоростью света. Он подпрыгнул, обхватил руками трубу бублика, повис и сказал. Вот он. И три раза подтянулся. Дети засмеялись. Женя улыбнулась. Через много лет в магазине к Михалычу подошел нетрезвый Верзила. Михалыч напрягся, а Верзила сказал. Михалыч, я помню про вас и про железный бублик. И даже обнял и всхлипнул.